Глава вторая. Тот, кто есть. Посредине поляны, окруженной полосевшими от старости березами, высился первый этаж полуразрушенного замка из тех, что в таком изобилии строили феодальные сеньоры, вернувшиеся из крестовых походов. Изубренные края обвалившихся стрельчатых сводов портала вырисовывались на фоне бледного неба. В каждой нише вместо статуи все они, изуродованные, валялись под стеной, лежали охапки вереска или лесных цветов. Открыв глаза, путник увидел, что стоит перед влажными, замшелыми ступенями главного входа. На первой ступени выселся призрак с костлявой рукой, приведший его сюда. Длинный сава накутывал его с головы до ног, пустые глазницы сверкали — Бесплотную руку он протягивал внутрь развалин, словно указывая путнику, что конец его пути в зале, располагавшемся несколько выше уровня земли, так что видны были лишь его обрушившиеся своды, смерцавшим под ним тусклым таинственным огнем. Путник в знак согласия склонил голову. Медленно и бесшумно, поднявшись по ступеням, призрак углубился в руины, подражая его походке, Путник также спокойно и торжественно в свою очередь поднялся наверх и вошел. Позади него, словно сделанное из меди, загудела захлопнувшаяся дверь. У входа в просторный круглый зал, обтянутый черным и освещенный тремя зеленоватыми лампами, призрак остановился. Путник замер на месте шагах в десяти от него. «Открой глаза!» — приказал призрак. «Я все вижу» ответил незнакомец. Тогда призрак быстрым и вместе с тем величественным жестом достал из складок своего савана обоюдоострую шпагу и ударил ею по бронзовой колонне, ответившей металлическим гулом. И сразу же по окружности всего зала... Поднялись плиты пола, и оттуда появилось множество призраков, похожих на первого. Держа в руках шпаги, они поднялись на скамьям амфитеатра, имевшего ту же форму, что и зал. С зеленоватыми цветами на лицах, холодные и неподвижные, как камень, они походили на статуи на постаментах, причудливо вырисовываясь на фоне черной драпировки стен. Перед нижней ступенью амфитеатра появились семь кресел, шесть из которых заняли призраки, по-видимому, старше по положению, седьмое кресло оставалось пустым. Призрак, сидевший посередине, встал и, повернувшись к собранию, спросил «Братья, сколько нас здесь?» «Триста!» — в один голос ответили призраки, резко прогремевший звук тут же был заглушен траурной драпировкой. «Триста!» и каждый представляет десять тысяч наших приверженцев, триста шпак, цена которым — три миллиона кинжалов, — продолжал председатель и, повернувшись к путнику, спросил, «Чего ты желаешь?» «Видеть свет», — ответил тот. «Тропы, ведущие к огненной горе, трудные и тернистые. Ты не боишься отправиться в путь?» «Я ничего не боюсь». «Стоит тебе сделать еще один шаг, и возврата назад не будет. Подумай об этом. Я не остановлюсь, пока не достигну цели. Готов ли ты поклясться? Говорите, я буду повторять». Председатель поднял руку и медленно, торжественно заговорил. «Именем распятого сына поклянитесь разорвать узы плоти, что связывает вас с отцом, матерью, братьями, сестрами, женой, родственниками, друзьями, любовницами, королями, благодетелями и с любым другим существом, которому вы обязались верить, повиноваться или служить». Твердым голосом путник повторил продиктованные ему слова. «Также медленно и торжественно», Председатель произнес вторую часть клятвы. «С этого мига вы освобождаетесь от так называемой клятвы, данной вами родине и закону. Поклянитесь сообщить своему новому наставнику, которого скоро узнаете, обо всем, что видели или сделали, прочитали или услышали, узнали или отгадали, равно как и выведывать и выслеживать все, чего не видели своими глазами». Председатель умолк, и неизвестный повторил услышанное. «Чтите и уважайте Акватофана!» Не меняя тона, продолжал председатель. Примечание. Акватофана – средневековый бесцветный и безвкусный смертельный яд, секрет которого ныне утерян. Конец примечания. «Как скорое, верное, необходимое средство для очистки мира посредством умершвления или отупления тех, кто щится унизить истину или вырвать ее из наших рук». Даже эхо не смогло бы повторить эти слова, точнее путника. Председатель заговорил снова. «Избегайте Испании, избегайте Неаполя, избегайте всех проклятых стран, подавляйте в себе искушение утаить что-либо увиденное или услышанное, ибо молния не поразит вас с такой быстротой» с какой настигнет невидимый и неотвратимый кинжал, где бы вы ни находились. Живите во имя Отца, Сына и Святого Духа». Несмотря на явную угрозу, содержавшуюся в последних фразах, незнакомец произнес их так же спокойно, как предыдущие. На лице его не отразилось ни тени волнения. «А теперь обвяжите голову новичка священной повязкой», приказал председатель. Незнакомец наклонил голову, и к нему подошли два призрака. Один приложил к его лбу светло-оранжевую повязку с серебристыми буквами и изображением лорецкой богоматери, другой завязал концы ткани на затылке. Сделав это, они отошли, оставив путника одного. — Чего ты просишь? — спросил председатель. — Три вещи, — ответил незнакомец. — Какие же? — Железную руку, огненный меч — И алмазные весы. Зачем тебе железная рука? Чтобы душить тиранию. Зачем тебе огненный меч? Чтобы изгнать с земли все пороки. Зачем тебе алмазные весы? Чтобы взвешивать судьбы человечества. Готов ли ты к испытаниям? Сильный готов ко всему. «Испытания! Испытания!» Послышалось множество голосов. «Повернись!» Приказал председатель. Неизвестный послушался и оказался лицом к лицу с бледным как смерть человеком, связанным по рукам и ногам и с кляпом во рту. Что ты видишь, спросил председатель. Преступника или жертву? Это предатель, который поклялся так же, как ты, а потом выдал секреты ордена. Значит, это преступник. Правильно. Какой кары он заслуживает? «Смерти! Смерти!» — повторили триста призраков. В тот же миг приговоренного, несмотря на его отчаянное сопротивление, оттащили вглубь зала. Путник видел, как тот бьется и извивается в руках палачей и слышал его сипение, вырывавшееся из-под кляпа. В свете ламп, словно молния, сверкнул кинжал. Послышались негромкий удар и глухой стук упавшего тела, отдавшееся так, что даже пол мрачно загудел. «Правосудие свершилось!» — проговорил незнакомец и повернулся к жуткому амфитеатру. Сидевшие в нем алчными взорами наблюдали этот спектакль из-под своих саванов. «Итак, ты одобряешь казнь, свидетелем которой был?» — осведомился председатель. «Да, если казненный был действительно виновен». «И ты готов выпить за то, чтобы каждого, кто, как и он, выдаст секреты нашего священного сообщества, настигла смерть?» «Готов! Любой напиток? Любой!» «Принесите кубок!» — приказал председатель. Один из палачей подошел и протянул новичку человеческий череп на бронзовой ножке, наполненный красной тепловатой жидкостью. Незнакомец взял череп и, подняв его над головой, Воскликнул «Я пью за то, чтобы каждого, кто выдаст секреты священного сообщества, настигла смерть». Затем он поднес кубок губам и, выпив до последней капли его содержимое, хладнокровно вернул кубок палачу. По амфитеатру пронесся шепот удивления, призраки переглянулись. «Прекрасно!» — похвалил председатель. «Пистолет!» Один из призраков приблизился, держа в одной руке пистолет, в другой – свинцовую пулю и заряд пороха. Новичок не удостоил его взглядом. «Ты обещаешь безоговорочно повиноваться священному сообществу?» – спросил председатель. «Обещаю. Даже если это тебе повредит, вступающий принадлежит не себе, но всем. Значит, ты выполнишь любой мой приказ?» «Выполню». «В тот же миг, в тот же миг, без колебаний, без колебаний, возьми и заряди пистолет». Незнакомец взял пистолет, насыпал в ствол порох, забил пыш, затем опустил туда же пулю, прижал ее другим пыжом и взял пистолет на изготовку. Мрачные обитатели странного замка следили за ним в гробовом молчании, и только ветер завывал в полуразрушенных арках». «Пистолет заряжен», — бесстрастно проговорил путник. «Ты в этом уверен?» — спросил председатель. На губах у новичка промелькнула улыбка. Он взял шомпол, направил пистолет стволом вверх и, засунув шомпол в дуло, дал ему опуститься. Шомпол остался торчать из ствола дюйма на два. Председатель, в знак того, что он убежден, наклонил голову и сказал, «Да, он действительно заряжен», «И притом хорошо!» «Что я должен сделать?» «Спросил незнакомец». «Взведи курок». Незнакомец подчинился, и среди всеобщего молчания послышался щелчок собачки. «Теперь приставь дуло к лбу, продолжал председатель. Путник без колебаний повиновался. Молчание в зале стало еще глубже, лампы, казалось, потускнели, а собравшиеся стали еще больше походить на призраков». Они затаили дыхание. «Пли!» — крикнул председатель. Послышался щелчок курка. Из кремня вылетел сноп искр. Порох, находившийся на полке, вспыхнул, но далее никакого звука не последовало. У всех присутствующих вырвался крик восхищения, и председатель инстинктивно вытянул руку в сторону незнакомца. Однако самые придирчивые сочли, что двух испытаний недостаточно, и в зале послышались голоса «Кинжал! Кинжал!» «Вы требуете?» — осведомился председатель. «Да, требуем!» — раздались те же голоса. «Принесите кинжал!» — приказал председатель. «Это ни к чему!» — с пренебрежением покачав головой, возразил незнакомец. «Как ни к чему!» — раздались многочисленные возгласы — — Да, ни к чему, — прерывая шум, — повторил путник. — Вы только теряете драгоценное время. — Да что вы такое говорите? — воскликнул председатель. — Я говорю, что все ваши секреты мне известны, что все испытания, которым вы меня подвергли, — это детские игры. Серьезным людям в них играть просто не пристало. Я говорю, что человек, которого убили, вовсе не мертв. Говорю, что, выпитая мною кровь, что иное, как вино, помещавшееся в плоском мешке на груди у этого человека под одеждой. Говорю, что порох и пуля провалились в рукоять пистолета, когда, взводя курок, я привел в действие рычаг, протолкнувший их туда. Заберите у меня это оружие, годное лишь для того, чтобы пугать им трусов. Поднимайся, мнимый труп, сильным людям ты не страшен». «Так ты знаешь наши тайны», «Кто ты, ясновидящий или предатель?» загремел под сводами крик председателя. «Кто ты?» повторили три сотни голосов, и в ту же секунду десятка-два шпак сверкнуло в руках устоявших поблизости призраков, которые молниеносно приставили и груди незнакомца. Однако тот, спокойно улыбнувшись, поднял голову и тряхнул своими ненапудренными волосами, перетянутыми повязкой. «Эго сум, куисум! «Я тот, кто есть», — проговорил он и обвел взглядом тесно окружающую его людскую стену. Под его властным взором шпаги начали постепенно опускаться, но не все разом. Кое-кто сразу поддался его влиянию, а кое-кто еще пробовал сопротивляться. «Ты только бесстыдно произнес слова, значение которых тебе самому неведомо», — сказал председатель. «Я ответил то, что должен был ответить», — с улыбкой покачав головой отозвался незнакомец. «Откуда же ты явился?» — спросил председатель. «Из страны, откуда исходит свет». «Но по нашим сведениям ты приехал из Швеции». «Тот, кто приехал из Швеции, мог приехать и с Востока», — возразил незнакомец. «Говорю тебе еще раз, мы тебя не знаем. Кто ты?» «Я тот, кто есть», — повторил путник и продолжал. «Ладно, сейчас я назову вам себя, раз уж вы делаете вид, что не понимаете. Но прежде хочу сказать вам, что вы... вы сами и есть». Призраки вздрогнули, шпаги их зазвенели, когда каждый переложил оружие из левой руки в правую и приставил его к груди незнакомца, который, указав рукой на председателя, продолжал. «Начнем с тебя», — «Ты, который считает себя богом, а сам лишь предтеча, ты представляешь здесь шведскую группу. Я скажу, как тебя зовут, чтобы не называть остальных. Скажи, Сведенборг, разве ангелы, запросто беседующие с тобою, не сообщили, что тот, кого ты ждешь, отправился в путь?» «Это так. Они сообщили мне об этом», — ответил председатель, вопреки обычаю, откидывая капюшон, чтобы лучше видеть говорящего. Под капюшоном оказалось лицо почтенного седобородого восьмидесятилетнего старца. Хорошо, продолжал незнакомец, а слева от тебя представитель английской группы, председатель каледонской ложи. Добрый день, милорд. Если в ваших жилах течет кровь вашего предка, Англия может надеяться, что погасший свет вспыхнет вновь. Шпаги опустились, гнев начал уступать место изумлению. «А, это вы, капитан?» – воскликнул незнакомец, обращаясь к последнему из высокопоставленных призраков, стоявших слева от председателя. «В каком порту оставили вы ваш прекрасный корабль, который любите словно любовницу?» «Проведение – добрый фрегат, а его имя должно принести Америке счастье, не так ли?» Затем, повернувшись к тому, кто стоял справа от председателя, незнакомец проговорил. Ну-ка, Цюрикский пророк, доведший физиогномику чуть ли не до уровня волшебства, скажи, не видишь ли ты в чертах моего лица знаков, говорящих о моей миссии? Тот, кому были обращены эти слова, отступил на шаг. Ну что ж, продолжал путник, обращаясь к соседу предыдущего, потомок пила ее. Речь опять идет об изгнании Мавров из Испании. Это будет нетрудно, если костильцы еще не потеряли меч Сида. Примечание. Пила ее, дата рождения неизвестна, дата смерти 737 год, первый король Астурии, королевства, образовавшегося после захвата арабами Пиренейского полуострова. Конец примечания. Пятый из высокопоставленных членов общества стоял молча и неподвижно. Казалось, слова незнакомца превратили его в камень. «А мне ты ничего не хочешь сказать?» заговорил шестой, упредив незнакомца, который, похоже, забыл о нем. «Хочу!» — отозвался путник, устремив на него свой пронизывающий взгляд, который, казалось, проникал в самое сердце. «Я скажу тебе то же, что Иисус сказал Иуде, только немного позже». Тот, кому были обращены эти слова, сделался бледнее собственного савана, по залу пробежал шепот. Присутствующие, казалось, спрашивали друг друга, чем вызвано это странное обвинение. «Ты забыл о представителе Франции», — напомнил председатель. «Его среди нас нет», — высокомерно бросил незнакомец, — «и тебе об этом прекрасно известно, хоть ты и спрашиваешь, ведь его место пустует». «Не забывай, что твои ловушки вызывают лишь улыбку у того, кто видит во мраке, действует наперекор стихиям и живет вопреки смерти». «Ты молод, а говоришь, словно бог», — отозвался председатель. «Тебе тоже стоит поразмыслить, ведь дерзость ошеломляет лишь людей нерешительных или невежественных». Губы незнакомца скривились в презрительной улыбке, и он проговорил. «Так оно и есть». «Все вы нерешительны, потому что ничего не смогли со мною сделать. Все вы невежественны, потому что не знаете, кто я такой. Я же знаю, кто вы такие, и могу одержать над вами верх лишь с помощью дерзости. Но зачем дерзость тому, кто всемогущ?» «Где же доказательство твоего всемогущества? Представь его нам!» — потребовал председатель. «Кто вас созвал?» — спросил незнакомец меняя свою роль спрашиваемого на роль того, кто задает вопросы. «Высшее собрание!» «Ведь не зря же, — обратился к председателю и пятерым его приближенным незнакомец, — не зря же вы прибыли сюда, вы из Швеции, вы из Лондона, вы из Нью-Йорка, вы из Цюриха, вы из Мадрида, вы из Варшавы, да и все вы!» продолжал он, повернувшись к толпе, «приехали из четырех частей света, чтобы собраться в этой святыне грозной веры». «Разумеется, не зря», — ответил председатель. «Мы явились впереди того, кто основал на Востоке таинственное царство, кто объединил оба полушария в сообщество веры, кто в братском рукопожатии соединил весь род человеческий». «Есть ли знак, по которому вы можете его распознать?» «Есть!» «И Господь благоволил открыть мне его через ангелов своих», ответил председатель. «Значит, этот знак известен вам одному? Только я знаю его. Вы никому о нем не рассказывали? Никому на свете». «Тогда пишите вслух, каков он». Председатель заколебался. «Опишите», — повелительно повторил незнакомец, «опишите, потому что час откровения настал». «На груди у него, — заговорил председатель, — будет висеть алмазная пластина, на которой горят три первых буквы девиза, известного ему одному. Что это за буквы? «Л», «П», «Д». Быстрым движением незнакомец распахнул редингот и жилет, и на тонкой батистовой сорочке, словно огненная звезда, засияла алмазная пластина с тремя горящими рубиновыми буквами. «Это он!» «Неужели он?» — воскликнул потрясенный глава собрания. «Тот, кого ждет мир!» — тревожно зашумели приближенные. «Великий копт!» — послышался гул трехсот голосов. «Ну что, теперь вы поверите, если я вторично скажу вам, что я тот, кто есть?» — торжествующе воскликнул путник. «Да!» — упав ниц, в один голос отвечали призраки. «Повелевайте, учитель!» и мы будем повиноваться, склонив голову к земле», проговорил председатель и за ним его приближенные.